Благородство и сдержанность, которые проявлял лорд Гринвилл во время путешествия, рассеяли подозрения маркиза, и с некоторых пор он предоставлял жене полную свободу, полагаясь на мнимое бескорыстие лорда доктора. Артур и Жюли все шли, и их разочарованные сердца бились в печальном и унылом согласии. Еще недавно, когда они пробирались по крутым склонам Монкантура, В них теплилась смутная надежда. Они ощущали какую-то тревожную радость и не осмеливались отдать себе вне отчета. Но, спускаясь вдоль насыпи, они разрушили воздвигнутое их воображением хрупкое здание, на которое они боялись вдохнуть, подобно детям, знающим, что карточный домик, построенный ими, вот-вот рухнет. Они потеряли надежду. В тот же вечер лорд Гренвиль уехал. Последний взгляд, брошенный им на Жули, к несчастью доказал, что с того мгновения, когда взаимное влечение сердец открыло им, как велика сила страсти, он был прав, не полагаясь на себя. На другой день господин Деглемон с женой сидели в карете без своего спутника и мчались по той дороге, по которой Жюли ехала в 1814 году — еще не ведая тогда страсти и почти готовая проклинать постоянство в любви. Теперь ей вспомнилось множество забытых впечатлений. У сердца свой свиток воспоминаний. Иногда женщина не помнит событий самых важных, зато на всю жизнь остается у нее в памяти то, что относится к миру чувств. Так и в памяти Жули четко запечатлелись даже незначительные подробности. Она с радостью припомнила все, что происходило с нею во время путешествия, вплоть до того, о чем она думала в том или ином месте дороги. Виктор, вновь воспылавший страстью к Жули, с той поры, как к ней вернулись свежесть, молодость и красота, влюбленно склонился к жене. Когда он попытался обнять ее, она слегка отстранилась и нашла какой-то предлог, чтобы избежать этой невинной ласки». Ей стало противно даже соседство Виктора. Они сидели так близко друг к другу, что она ощущала, как ей передается тепло его тела. Она выразила желание пересесть на переднее место. Но муж был так любезен, что оставил ее одну в глубине кареты. Она поблагодарила его за внимание вздохом, который он понял превратно. Бывший гарнизонный обольститель по-своему истолковал печальное настроение жены, так что Жюли вынуждена была к концу дня объясниться с ним, и она сделала это с твердостью, внушившей ему уважение. «Друг мой», — сказала она ему, — «вы уже чуть не свели меня в могилу, вы это знаете. Будь я еще неопытной девушкой, я могла бы вновь пожертвовать вам своей жизнью». Но я мать, мне надобно воспитать дочку, и я сознаю свои обязанности по отношению к ней так же, как сознаю их и по отношению к вам. Будем же стойко терпеть горькую участь, постигшую нас обоих. Вы меньше заслуживаете сожаления, нежели я, ведь вы находите рассеяние в том, что мне запрещает мой долг, честь нашей семьи, и главное, вся моя душа. «Ведь вы, — добавила она, — по легкомыслию своему забыли на столе три письма госпоже Серези. Вот они. Я долго молчала, и это доказывает, что во мне вы нашли жену, полную снисходительности, не требующую от вас тех жертв, на которые ее обрекают законы. Но я много размышляла и поняла, как различны наши роли, поняла, что скорбная судьба — «Удел одних лишь женщин. Добродетель моя основана на незыблемых твердых устоях. Я буду вести безупречный образ жизни, но позвольте мне жить так, как я хочу». Маркиз, ошеломленный логикой, постигнуть которую помогает женщинам свет любви, был покорен величавым достоинством, свойственным женщине в решительные минуты жизни. Инстинктивное отвращение Жулика ко всему, что оскорбляло ее любовь и веление ее сердца, является одним из прекраснейших качеств женщины и исходит, быть может, от ее врожденной добродетели, которую не заглушат ни законы, ни цивилизация.